Значит, продолжается у нас 31 января 2013 года. Вот. И, значит, ну, семь тел пока подвисает немножечко в воздухе. Да, может быть, еще к ним так коснемся, так или иначе. Да? Но вот основные вещи я вам рассказал. Значит, сейчас точно имеет смысл почитать на сайте про семь тел. Там есть, соответственно, именно как учебный материал. Там про расклад, но, в принципе, и про проработку. Вот сейчас у вас должно вот все друг с другом очень хорошо сложиться. Вообще по семи телам, если они вам интересны, очень хорошая вещь, называется она «Каббалистическая астрология». Автор – Абвесолом подводный. Вот, да, и, соответственно, вот первая часть у него называется «Тела». Разница у нас с ним удивительная. У нас с ним переставлены местами каузальное и тело. Поэтому не пугайтесь. То есть у него идет атмоническое, потом каузальное, а потом будхиальное. у меня наоборот. Вот. Причем, соответственно, это единственное, в чем мы не сходимся. Да? Свойства тела у нас те же самые. И, в общем, дальше очень интересно все получается. Вот, все остальное я думаю, что вас вполне в нем порадует. Он очень внятен, когда я у него читал ментально-ментальное тело, у меня просто крыша ехала. Настолько это было интересно и увлекательно. Единственное, он белый структурный логик. В связи с этим... Сейчас объясню, что это для вас будет означать. Он очень красиво описывает, но после этого возникает простой вопрос. Хорошо, а что делать-то? Что возникает у всех. А он забывает рассказать о том, что делать. Более того, я уверен, что он сам не знает. То есть он рассказывает об атманическом теле, как важно его, соответственно, осознавать, но не словом о том, что можно сделать для осознавания. И вот, значит, да, я там, начитавшись, чесала репу и выдумывала техники для осознавания, да, исходя опять же из того, ну вот, да, как он описывал, исходя из своего опыта, да, там соответственно сама там прорабатывала и через какое-то время техник медитировал. И далее по пунктам все то же самое. Вот. Поэтому это вот для общего развития, но вопросов будет достаточно. Про ментальное тело он тоже очень интересно пишет. Например, что мы друг к другу обращаемся на разных ментальных уровнях. И по закону космической вежливости, на каком уровне к тебе обратились, на таком уровне надо отвечать. Маленький пример, который он приводит, ну, рассказываю под шутом свои под лучевым, поэтому пример может сильно отличаться от примера оригинала. То, что я из этого поняла. Вот, да, там, например, в том случае, если я подхожу там, ну, к Лене я уже сегодня много раз подходил, ко мне другого давайте я выберу, к, Маш, к Марине, например. Марине, да, подхожу, и говорю, рука болит. Вот в том случае, если мой запрос физический, касаемо физического тела, то это означает следующее, в этом рука болит. Что мне сделать, чем помазать? Это же рука болит, может быть, на энергетическом уровне, эфирный план. Рука болит, иначе говоря, у меня плохое настроение, делюсь. И в этом случае, если она мне говорит, помашь йодом, я воспринимаю, что мне нахамили. Рука болит на астральном уровне. Запрос, пожалей меня. И ответ в данной ситуации корректный, бедная ты моя. Может быть, рука болит на уровне, давай порассуждаем об этом. Может быть, рука болит на каузальном уровне, звучит это таким образом. Как ты думаешь, какие последствия от этого будут? Может быть, рука болит вообще на будхиальном уровне. Это редко, но такое случается. Типа, значит, рука болит. Ты понимаешь, что я сейчас не способна коммуницировать? У меня сейчас сложности вообще, потому что боль мешает мне функционировать. Сейчас попробую да, сказать это по-другому, так что вам было понятно. Да? Там, например, не могу вести урок, потому что рука болит. Вот так понятней? Я не могу поддерживать свои жизненные ценности, у меня физическая боль, и это мне сейчас затмевает мое нормальное функционирование. Бывает с вами такое, что затмевает? Вот и здесь затмевает. Вот И рука болит с манической точки зрения, звучит, как я, дош, как я дошла до жизни такой, что у меня рука болит. Понятно, нет? Вот И в том случае, если мы в контакте с парным эгрегором, помните такой парный эгрегор? Это некая энергия, которая возникает неизбежно во время коммуникации между двумя людьми. Но она, к слову сказать, не возникает. Чаще всего он уже есть, просто он там переоформляется по дороге. Да? Понятно, что там, например, в том случае, если я кого-нибудь из группы выцепляю покурить, то то, о чем я буду говорить с Викой, то, о чем я буду говорить с Мариной, то, о чем я буду говорить, соответственно, с... Елена, Леночка, прости, пожалуйста, я правда склеротик. Я, я сейчас заново всех опять запомню, и все будет хорошо. С Еленой, да, это будет отличаться друг от друга. И, соответственно, мы начнем не с пустого места об этом разговаривать. Понимаете, да, мы коснемся предыдущих каких-то тем, которые между нами были. Да, то есть, иначе говоря, парная игра уже присутствует. Да, и благополучно в той или иной степени сформирован. Вот, и в том случае, если, например, мне нужно... Если я достаточно мобильна, если я этично, а не морально, то в этом случае у меня не составит проблемы Да, на рука болит ответить «бедная ты моя!» или же порассуждать на тему психосоматики. Понимаете, да? То есть основа, я уверена, общего языка – это взаимная эмпатия. Симпатия, эмпатия. В общем, близкие слова. Понимаете, да, то есть? А симпатия возникает тогда, когда у нас единое пространство, когда мы общаемся. Тогда ты прочухаешь, и я прочухаю. И мы вернемся на один язык. Вот. А так вообще еще очень интересная техника. Это нарушает закон космической вежливости намеренным образом. Вот я, например, так с няньками делала. Простите, няньки. Ну вот, это в том случае, если, соответственно, рука болит для меня каждый раз звучит на низких частотах, Я намеренно вывожу на высокую частоту и не отпускаю. И в этом случае мы начинаем говорить более высоким слоганом. Помню, моя сестра, названная по этому поводу, на меня жутко злилась. Она говорит, ну почему ты во всем ищешь глубинную причину? Я говорю, потому что гладиолус, потому что я пробовала с тобой по-другому. Да, то есть когда уже все перебрала, и ты моя бедная, да, и одно, другое, пятое, десятое, у тебя не рука так жопа болит, да, так, в общем, уже приходится говорить высоким слаганом. Либо ты на него перейдешь, либо от меня отвянешь своей рукой. Ну потому что не хочется. Обратите внимание, что для вас какой-то подтип ментальной коммуникации наиболее сладкий. Да, и, к слову сказать, истинный партнер, кто такой, мы еще с вами не знаем в основном, но все-таки, это тот, который меняет да, там, уровень коммуникации под тебя абсолютно естественным образом. И может как обнять, так дать йод, понимаете, да, и, в общем, сделает ровно то, что в данной ситуации наиболее важно. И тогда мы говорим близость. Правда же, нет? даже сложно быть в близости, находясь на разных этажах. Ты где? Я тут, иди ко мне. Хорошо. Значит, окей, ну, а, а, значит, соответственно, про Весолом рассказала, почитать его, значит, будьте внимательны, если вы начинаете смеяться шутками Весолома подводного, знаете, вас перестали понимать нормальные люди. Это временно, то есть, чтобы его читать и при этом понимать его шутки, надо свернуть мозги, мозги быстро обратно не приходят. Поэтому да, имейте в виду, что может быть правда реальное недоумение от коммуникации с другими нормальными людьми, не читающими висячим подводным. Ну, вот, да, поэтому советую после него чем-нибудь перечитываться более жизнеутверждающим, например Александр Минин, очень полезно. Он говорит так, что в общем на всех уровнях все его понимают. Окей, значит, давайте немножечко сейчас поговорим о рыцарях. Вот, я и не планировала сегодня вам их сильно давать. Вот, ну Чуть-чуть, хорошо? Значит, смотрите, рыцарь с лихвой отбирает у вас тот подарок, который подарил Паш. Потому что у рыцаря, у прямого, пять разного типа значений. А причем все они равнозначные, ну, с точки зрения того, что ни одно из них не является частным аспектом. Да, то есть пять основных значений у рыцаря. Вот. У перевернутого, к сказать, их три. Иначе говоря, в двух случаях из пяти прямой или перевернутый рыцарь не имеет значения. Ну так же, как в пожах. Во да, всех остальных случаях имеет. Вот. Но ну, вы разберетесь без всяких проблем. Вообще, в принципе, рыцарь – это страх молодого таролога, потому что, в общем, пойдешь пойми, как его читать. Но через какое-то время вы увидите, что все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вот, начнем с самого простого значения. Это рыцарь как продолжение пажа. Если у нас паж – возможность, то рыцарь – это возможность, которая использована, да, то есть непосредственно развитие пажа, как то, что паж скипетров в твоей жизни меняется, скипетры, уже, уже процесс идет. Классически я говорю зерно социальных перемен, эмоциональных перемен, ментальных перемен, соответственно, пентаклевых перемен, ну там материальных, либо энергетических. Просто, пожалуйста, чтобы вас не смущало, что Тулскитров у нас тоже зерно, это совсем разное. Понятно, да? Зерно как нечто, что уже посажено в землю рыцарь, и которое раскрывается. Иначе говоря, да, там, соответственно, приглашение поехать в Лондон – это паш, оформление лондонской поездки – это рыцарь. Сообщение о том, что, возможно, тебя рассматривают как того, кого возьмут на работу, да, соответственно, пошли, ты, пошли на собеседование – это Паш. Обсуждение контракта – это рыцарь. Понятно, нет? Есть, проросток как Да, да. Уже его выдрать очень сложно. Это уже то, что стало реальностью в твоей жизни. Уже не отмашешься. Паш Кубков, ты было, начала его ревновать, можешь еще раз думать. Рыцарь кубков, ну прости. процесс уже идет вовсю. Вот, к слову сказать, очень сложно тогда проживается. Вот когда уже это прям рыцарь-рыцарь такой, понимаешь? Вот. Потому что на паже еще можно, понимаешь, там схватить его за хвостик этого пажа, да, и посмотреть, что это в тебе срабатывает. Вот. Дю. Значит, итак, Паш Кубков – это такое, знаете, предчувствие. Предчувствие любви, предчувствие обиды, предчувствие ненависти, предчувствие ревности, предчувствие интереса. Кажется, меня это заинтересовывает. Кажется, меня это ловит эмоционально. Рыцарь. Уже вот прям вот, уже поймалась. Уже поймался. Понятно? Нет. То есть и вы понимаете, что уже, э, иначе говоря, некий объект меняет для вас свое эмоци... ваше эмоциональное э, восприятие этого объекта. Или же появляется новый объект, кому еще эмоционального, э, эмоциональной оценки нет. Ну согласны, что эмоциональные оценки меняются? Конечно. Конечно. Согласны, что может не возникнуть конкретной эмоциональной оценки нового чего-то в жизни? А потом она может проявиться. Понимаете, нет. принес домой любимый братик, кошку ориентальную, абсолютно чокнутую. Да. У меня было предчувствие, что она мне не понравится. Ну так вот. Теперь я это знаю точно. Потому что, например, она с рычанием бросается на ботиночки шерстяне. Она сходит с ума от шерсти. Моей дочери вгрызается в них прямо на ногах. Вот, да, в общем, как-то, знаете, это уже не предчувствие, что я ее убью скоро. Знаете, это уже реальные чувства. Ну вот, что? Ну ладно. Значит, соответственно, ваш у нас. Что, зажал такой? Да ладно тебе. Ну как Ну, мама попала, сама такую выбрала. Вот, значит, соответственно, в том случае, если у нас с вами Паш мечей, это когда ты в голове пытаешься уложить эту, пытаешься, вот словно бы тропку прощупать, понимаете, нет? То есть вот я еще пока не приняла никакого окончательного решения, это называется. Бывает у вас такое, что вы еще не приняли окончательного решения, прощупываете умом. Изучайте возможности, смотрите да, во время коммуникации, как это может выглядеть. Это я вот, знаете, общаюсь как на ощупь, подбираю слова, думаю перед тем, как говорю, со мной очень редко бывает. Вот, обычно, если я думаю, то я уже не говорю. Вот, значит, понятно, нет, вот это Паш мечей. Высчитываю варианты наиболее какие-то, я не знаю, там эффективные, наиболее интересные. Согласна? Бывает у вас такое. Вот это Паш Мечей. Было такое, что вы в отношениях вынуждены прям реально подбирать слова. Вот в это время у вас в раскладе Паш Мечей. Сидим, подбираем слова. Через какое-то время раз возник некий контакт. Ты понимаешь, ага, вот так надо разговаривать. И понеслась. Вот это уже рыцарь понятно, вот, соответственно, или там выиграла миллион долларов, сидишь и так пашешь мечей, куда деть, куда деть, куда деть, вот, можно, конечно, отдать долги, да, остальные, остальные подождут, yes. вот, но обычно очень все-таки мы себя до такого состояния не доводим, вот, и соответственно, да, с этим пашем мечей прекрасно, да, высчитываешь, думаешь, можно туда, можно туда, можно туда, Рыцарь мечей это уже принятое решение, которому ты следуешь, Понятно разница между пажом и рыцеля, помочь простая. То есть решение уже принято, все прекрасно. Ну или там все хреново. <смех> Смотри, какое решение и правильно идет. Ну, вот, а, соответственно, Паш Мечей. Ой, нет, а, рыцарь Пентаклей. Рыцарь пентаклей, что это у нас такое? Значит, если это про деньги, то, соответственно, вот сейчас я ищу пока Паш Пентаклей. Не могу понять, отдавать ли мне любимого сына там, на начальную физическую подготовку, это будет стоить. Пока Паш. Рыцарь Пентакли, да, это я уже, простите, уже открыла этот финансовый убыток для себя. Под названием ⁇ Двух сыновей ⁇ запихивать в нанятую для этого специальную машину, которая два раза в неделю их туда будет. Вот, да, то есть это уже вот прям реальные финансовые траты. Хочешь не хочешь, им дополнишь. Деньги, да? Значит, понятно, нет, то есть, соответственно, это уже принятое решение, да, там некий контракт. В данной ситуации финансовый. Вот, или говорили-говорили о том, что меня там, вот сейчас вот говорим о том, что я в Пермь поеду, там, 16 17 марта. Да, пока говорим, а вот сейчас разместим на сайте. Ну вот, уже, в общем, в любом случае, кажись, поеду, уже будет рыцарь пентаклей, как зерно финансовых перемен. Понятно, да, то есть может быть разовая история, может быть. Но, к слову сказать, быстрее всего в этом случае, это не разу Вы потом еще пригласит, если это вышло. То есть это более долгий путь. Хорошо. Вот, может быть, энергетический перемен, да. Стало было как-то опять интереснее с мужем. Но не сильно. О, правда, вот теперь уже опять интереснее. вот, да? Теперь он ко мне не сидит спиной, когда я дрыхну от того, что бесконечно беременна. Вот, сейчас он меня уже видит. Ну, господин, меня уже опять увидел. Какая прелесть. Вот, значит, уже зерно. вот, уже не сидим тупо друг напротив друга, я в животе, а он в игрушке. вот, а так якобы общаемся прекрасно. Вот, значит, соответственно, может быть, что еще? Может быть земной энергетический перемен в сторону того, что уже невыносимо скучно. Понятно? Может быть, личное моих перемен зерно? Да, может. Взяла и перешла на другой энергетический уровень, включил и принялась не знаю там писать. Ну вот, да, там включился определенный эгрегор, прекрасно. Уловили нет? Паш пентакли, только возникло ощущение, что что это я давно ничего не писала. Энергия еще на это не пришла. Уловили нет? Ну все ж просто. В этом случае прямой он или перевернутый в раскладе без разницы. Иначе говоря, видим перевернутого рыцаря. Так же, как и у прямого, выясняем, что у него для значения. Если значение это, как продолжение пожара, то прямой он или перевернутый игнорируется. Ой, так было бы хорошо. Рыцарь Петров перевернутый – это ухудшение социальной ситуации. Прямое улучшение. А так нифига никто не знает. Твоя жизнь меняется. Худшее в сторону. Смотри по чем картам. Все. Худшее и лучшее, на самом деле, это твоя оценка в голове. Зависит от того, чего это ты ожидал. Знаете, как клиенты говорят, ну есть же объективные вещи, вот увольнение с работы. Иногда бывает очень вовремя. Развод тоже. Вот. Хорошо. Значит, с этим значением сообразили, откладываем в сторону. Откладываем. Все, это одно. Второе. Значит, со вторым значением, и там тут же рядом с третьим, сейчас очень просто будем разбираться. Значит, рыцарем может быть человек. Рыцарь может быть мужчина. Это значение номер два. Рыцарь мужчина. Значит, с мужчинами какая история? Дело в том, что все они родные. Сперва рыцари, и только потом короли. В картах Таро разница между рыцарем и королем существенна. Рыцарь это тот, который не управляет своей жизнью и жизнью окружающих. Который не выполняет мужскую функцию по изменению социума. Который не состоялся, не сложился. Мужчина со слабой половой самоидентификацией. Это понятно? Нет? Король – это мужчина, который управляет своей жизнью, жизнью окружающих, В той или иной степени. Хоть тюточку. И с половой самоидентификацией у него все в порядке. С моральным иначе говоря. Ну, что-то по-русски. Иначе говоря, рыцарь Скипетров от короля Скипетров, например, да, отличается тем, что рыцарь Скипетров говорит, а что я могу сделать? сидит и ждет, король-скиптер говорит так, да. и действует в соответствии с тем, как действует король скиптеры Понятно, нет? Мужчины из рыцаря в короля превращаются когда-то, могут не превратиться, могут. Понятно, да? Поэтому, если ваш мужчина выходит королем, уже хорошо. Слово сказать, в современном мире это превращение почти неизбежно в городе. Во времена, соответственно, да, вот даже когда я гадала вот где-то в районе 90-х годов, рыцарями мужчины были чаще в раскладах. Представляете? Помните, это был период, когда очень сильно растеряны были мужчины? Резко изменился социум, помните? И если тетки достаточно быстро себя, ну, вынужденно нашли, мы в этом плане гибче, то мужчины были растеряны, да, и не очень понимали, что в данной ситуации делать, Ну и, соответственно, рыцари. Это понятно? Нет? Значит, для меня, я помню, была совершенно удивительная история, я однажды видела пятилетнего короля. Вот, да, то есть пятилетний король... Он уже так или иначе подруливал свои своей ситуации, да, то есть он уже, куда ему не надо идти, он не шел. Понимаете, да, там, соответственно, имеется в виду, там, не хочет он там на аккордеон, хрен его туда запихнешь. Понимаете, да, хочет там, я не знаю, на шахматы. Хочешь, не хочешь, а на шахматы отдашь, какие у тебя варианты. Ну, понятно, нет? Вот, то есть, в принципе, в общем-то, да, король, ну, давайте самое близкое слово, самостоятельность. Самостоятельность, автономность, способность принимать решения и проводить их в жизни. Это чисто королевская черта. Рыцарь, в свою очередь, подчинен обстоятельствам и не способен проводить свою волю в жизни. Он зависит. Понимаете, что можно быть королем со стажем, но оказаться в ситуации, где опять мутирует в рыцаре. Понимаете, да, абсолютно свободно. Это может быть временная мутация, ничего страшного. Растерялся. Понимаете, да, то есть что-то случилось, не успел среагировать, все. И сидит, понимаете, и тупит над ситуацией, не знает, что делать, шаблоны нет. Понимаете, да, ну вот-вот. В связи с этим как-то вот не может с этим справиться. Уловили? Нет. Хорошо, теперь с мастями. Значит, у всех у вас где-то в вашем зодиакальном, ну, я не знаю, там, в вашей натальной карте стоит солнце. Это то, что вы знаете, как кто вы по зодиаку. Вот ты кто по зодиаку? Скорпион. Скорпион, отлично. Ты кто по зодиаку? Лев. Лев, отлично. Значит, соответственно, вот получается, каким образом? Рыцарь держит масть. Скипетры. Стихия огня. Овен, лев, стрелец. Иначе говоря, мужчина-лев может выйти в раскладе только рыцарем скипетров. Никаким другим. Ни про каких других даже не спрашиваем. Слышите, нет? В свою очередь, в раскладе, например, про работу, рыцарем не выйдет никакой посторонний мужчина, потому что у нас не принято в нашем обществе спрашивать зодиаки окружающих. Скажу еще раз. Делаем расклад, если про конкретного мужчину, про которого известен его зодиак, в этом случае этим значением карты могут его выдать, как рыцаря. Во всех других случаях не выдадут. Бесполезно искать, там, например, каковы перспективы новой работы. Рыцарь скипетров, там, например, колесо фортуны перевернутое. Не смотрим даже, что это может быть человек. Не смотрим. Понимаете, да? Потому что это тогда, в этом случае, посторонничек, что ей теперь с этой информацией. По всем ходить, спрашивать, кто по зодиаку? Мужиков. Понимаете, не будут карты так подставлять. Понимаете, это ошибка первого класса. На практике раскладов и сует, ну, да, спрашивали, они сказали, какой-то неизвестный молодой человек про себя. Я говорю, засунь свой ад да, обратно в коробку. Вот, да, потому что некорректный вопрос, на глупый вопрос получай глупые ответы в данной ситуации. Не спрашиваем даже. Ну, не хотим глупых ответов, не задаем глупые вопросы. Вот. Значит, соответственно. Дальше, что? Рыцарь в этом случае, там, соответственно, а, да, скипетры, огонь, кубки, вода, это у нас рак, скорпион, рыбы, мечи, земля, телец, девок, озерок, пентакли, воздух, весы, близнецы, весы, водолей. Угадайте, кем у нас может выйти вдруг Игорь? Рыцарь, кубков. Понятно? Никаким другим рыцарем у не может Муж у меня вот весны, каким рыцарем может выйти? Пентакли, конечно. Братик у меня стрелец. Каким рыцарем может выйти? Кем? Скипетры. Скипетры. Сообразили, нет? То есть иначе говоря, да, помним, вот мы перед тем, как делать расклад, спрашиваем, кто по зодиаку. Человек говорит, тот-то. И в этом случае мы рыцари так да, просматриваем в раскладах про него. Иначе говоря, вы говори, вы говори в выгоревых раскладах, когда я про него спрашиваю, я буду смотреть этот аспект рыцаря, только если вышел рыцарь кубков. Mm -hmm. На работе, перспективы новой работы рыцарь кубков, тебя там зажмут так, что ты не сможешь принимать решение, не растеряешься. Если король, то, все нормально. Если король, то ну, быстрее всего все нормально. По крайней мере, этого аспекта там не будет. Король в любом случае описывает то, что ты вполне будешь управлять ситуацией. По крайней мере, у тебя будет такая возможность. Ой! <совет> у рыцаря, в свою очередь, да, у него правда он правда в данной ситуации ограничен. Понимаете? То есть ему надо сперва ну, скажем, взять на себя всю полноту ответственности, да, и вспомнить о том, что он вполне может рубить. Выйти из растерянности. Выйти из растерянности. Вот. Или там, например, про отношения спрашивают, да, а, там спрашиваю у Макса про отношения, и в том случае, ну, не у Макса, а у карт про Макса. Вот. И в этом случай благополучно, реагирую, естественно, только на рыцаря-скипетров. Ни на какого другого рыцаря не реагирую с этим значением. Хорошо. Вот, а перевернутый рыцарь. Если это мужская карта, и это рыцарь там, в данной ситуации кубков перевернутый, или рыцарь Скипетров перевернутый, то он мало того, что рыцарь, еще и скандалит. Причем не в смысле права качает, а в смысле прям реально, вы знаете, вот как скандал это звучит. Понимаете, да, потому что вот когда вы не любите мужские истерики, это вот вы не любите их как перевернутых рыцарей. Понимаете, он ничем не управляет, а при этом еще одновременно с этим и благополучно права качает. Ужас, правда? Вот, в свою очередь, а, значит, третье значение рыцаря. Первые два сообразили? Молодцы. Третье значение рыцаря. Это женщина, но женщина, которая с таким ментальным хуем, что звучит как женщина со слабой половой самоидентификацией. Понимаете, нет? Слово сказать, <смех> тетки в современном мире рыцарями сейчас выходят чаще, чем раньше. <смех> Не, они товарищи официально уже давно. Помните, да, когда у нас женщина, товарищ? Да. Ну будешь рыцарем? <смех> Не будет. Хотя, может быть, это... сама решит. <смех> вот. Значит, а, иначе говоря, да, у нас получается, что рыцарь-женщина – это, знаете, такой конь с яйцами. Это может быть временное состояние женщины. Может. Знаете, вот она прям уже может быть вся такая женщина-женщина. А потом вдруг ее что-нибудь там подприжало, и она обрыцарилась. А какие варианты у нее? Понятно, что в паре очень часто мы можем наблюдать в раскладе двух рыцарей в паре. Женщина вдруг неожиданно, скажем, отращивает. отращивает, да, мужчина втягивает, ну и, в общем, так и получается всякие безобразия. Помните, парень один на двоих. Да, моральный хуй. Ну, вот здесь та же самая тема. Значит, я помню, я одной Овенше пыталась объяснить. Она выходит в раскладе рыцаря, мы все тут. Она говорит, ну как вот, ну как, как вот? Что мне надо? А мы ехали в это время там в поезде, и там был такой прекрасный мальчик Женечка. Он, ей, ему очень нравилось, он где-то метра два роста, ему, видимо, нравилась вот эта разница в 50 сантиметров между нами, потому что я метр пятьдесят. Вот. И он так, вот такой обаятельный был, такой замечательный. Вот мы сидим, значит, это вот гадаем, а я пытаюсь ей объяснить, вот что такое не быть рыцарем. И он тут подходит. Я ему говорю, Женечка, я тебя очень прошу, пожалуйста, вот там видишь наверху тетрадчик, дай я. И он мне ее дает, причем он мне ее дает с видом Спасибо, моя королева, что ты меня о чем-то попросила. Но у нас правда с ним очень хорошие отношения были. И я, в общем, все-таки уже тогда умела просить мужчин так, что им приятно да, вот это делать. И я ей говорю, ну вот, вот это не будет рыцарем. Она говорит, не поняла. Я говорю, ну вот тебе нужна тетрадочка, говорит, сама полезла. Вот это об этом. Понимаете, да? То есть это о том. Как вот, понимаете, не рулить самой, ну не надо рулить, ну вот не надо здесь рулить, ну убери этот руль свой, да? вот. не надо, лишнее Вот, понятно, нет? То есть вот соответственно, если вы в раскладах часто выходите рыцарем, девочки, так в общем благополучно знаете, да, что вы делаете. В этом случае ты перевернутым рыцарем, если выходишь, это ты еще и конкретно права, прям вот по-мужски начальишь. Понимаете, чуть ли не это самую морду бьешь. Понимаете, да? То есть это вот уже административный гнев из тебя идет. Понимаете, да? Это ты уже и топ топчешь при этом, да, вот окружающих. Ну, помните, да, то есть в общем-то с моральным хуем можно сдержанно разговаривать с официанткой. Ну, так, чтобы она чувствовала. А можно уже, соответственно, да, на нее нападать. Вот нападать это рыцарь. Понятно? Рыцарь у девочек держит масть. Разбирайте себе своих рыцарей. Ты какой? Мечей. Потому что зодиак Ты ты какой? Да, может быть, зодиак, розерок. Ну, понятно, принцип, ладно? Только на этих рыцарей вы в своих раскладах реагируете. Все остальные рыцари не про вас. И так, как вы видите, да, вот эти два значения рыцарей, они добавляются к тому рыцарю, который твой домашний. Домашний рыцарь, да, ну вот, то есть, соответственно, к тому рыцарю, который совпадает с вашим зодиаком. остальных рыцарей такого значения нет. Понятно? Нет. По-моему, все сравнительно просто. Итого из пяти значений, не так же страшен четко, как умалюет в результате, да, из пяти значений три мы с вами уже благополучно прошли. Вот, сейчас давайте попередуемся чуть-чуть, давайте. А что ты все время на часы смотришь? Ты опаздываешь куда-то?